Глава двадцать первая. «Я также видел тебя на вздымавшейся волне, когда ночная буря шла тебе навстречу». Персиваль. Первое движение моряка, если его корабль приходит в столкновение с твердым телом, проверить посредством помп, сколько в корабле воды. Дагг сам занимался этим в то время, когда шлюпки Росвеля Гарднера буксировали почти лишившуюся мачты шхуну Дагг к месту, свободному от льдов. Все бывшие на палубе, как понял Росвель, с беспокойством ожидали результата этого испытания. Этот последний держал фонарь, при свете которого можно было вычислить высоту воды. Света луны было недостаточно для этого опыта. Наконец, вытащили палку, которой измеряли глубину, и посмотрели, до какой отметки она была мокрой. «Ну, Гарднер, что вы об этом скажете?» Нетерпеливо сказал Даге. «Вода должна быть, потому что нет ни одного корабля, который испытал бы столь сильный толчок и остался бы цел». «В вашем трюме должно быть три фута воды», — отвечал, качая головой Гарднер. «Если это капитан Даге продолжится, то вашей шхуне трудно будет остаться на воде». «Она останется на воде, пока помпы могут работать». «Я думаю», — сказал через несколько минут Росвель, «что ветер повернул на северо-восток и дует против нас». «Не против нас, Гарднер. По крайней мере, не против меня», — отвечал Даге. Я постараюсь воротиться на остров, где попробую пристать к берегу и исправить повреждения моей шхуны. Вот на что я могу надеяться. «Это очень задержит вас, капитан Даге», — сказал Росвель. «Я и не говорю противного, но я вернусь на остров и не прошу вас, Гарднер, провожать меня. После преданности, которую вы нам оказали, дожидаясь нас, я не могу подумать ни о чем подобном». «В две недели заделаем все течи и поспешим за вами. Вы скажете в Понде, что мы плывем, а оттуда известие дойдет до Виньерда». Это значило некоторым образом обратиться к чести Росвеля, и Даге знал это очень хорошо. Благородный и решительный молодой человек был более чувствителен к обращенному к нему непрямому приглашению. Мысль покинуть товарища в опасности среди моря — заглушила в нем чувство обязанности, исполнение которой он в других случаях считал бы неотложным. Прат, а еще более Мария звали его на север, но опасности виндерцев связывали его с их участью. Посмотрим, что скажет нам теперь Помпа! вскричал Росвиль с нетерпением. Скоро результат стал известен. Ну, Гарднер, какие новости? спросил Даге наклоняясь, чтобы посмотреть едва заметные отметки, обозначающие смоченную часть палки. «Обгоним ли мы течь? Или течь обгонит нас? Дай бог, чтоб было первое». «Я думаю, Дагэ, что это легко может быть», — прибавил Росвель. «Одна помпа вытягивает воды на два фута, и, по моему мнению, две соединенные помпы совершенно избавят нас от нее». «Ну, к помпам!» — вскричал Дагэ. «К помпам, друзья мои!» В это время оба корабля подняли больше парусов и под влиянием нового ветра казалось, шли к только что оставленным островам. Шхуна Дагэ шла впереди, а Газар следовал за ней на палубе морского льва из Ойстерпонда. А Росвель оставался еще на поврежденном корабле. Так прошло несколько часов. Скоро узнали, что, работая часов 6 помпами, освободили шхуну от течи. Когда Росвель уверился в этом, то сожалел гораздо менее решение, которое ему было некоторым образом внушено. Он согласился воротиться вместе с Дагге, убедившись в том, что не было возможности довести до Рио поврежденный корабль. Счастье, или, как говорит Стимсон, провиденье, много покровительствовало нашим морякам в их новом пути посреди ледяных гор. Подле них было много лавин, И еще другая соседняя к ним гора перевернулась, но ни один корабль не потерпел при этом никаких повреждений. Лишь только шхуны подошли к ледяной равнине, Росвель вернулся на свою палубу. Теперь он шел вперед. Среди разбитых ледяных масс встретили гораздо более таких препятствий и опасностей, о которых прежде и не думали. Росвель очень беспокоился, что шхуны не были разбиты давлением, которого не мог вынести их корпус. Скоро сделалось почти невозможным плыть далее, разве только отчалить, как сделали шхуны, в середину ледяных масс, плывущих на юг со скоростью 10 узлов в час. Таким образом провели день и ночь. Утром второго дня все мгновенно переменилось. Лед начал расходиться. Почему? Об этом можно было только догадываться, хотя приписывали это различному направлению ветра и потоков. Следствием этого было освобождение шхуны с темницы, и они, несмотря на лед, начали двигаться. Около полудня приметили дым вулкана, и перед заходом солнца показался самый высокий утес, весь усыпанный снегом. Утром четвертого дня наши мореплаватели были в большой бухте вне льдов, около одной мили от маленькой губы. Скоро шхуны были в старом порте. В то время как в него входили... Росвель смотрел вокруг себя с печалью, ужасом и удивлением. В самом деле, он жалел, что потерял столько времени, особенно тогда. Все летние признаки исчезли, наступала холодная и морозная осень. Дом остался таким же. Деревья и другие предметы оставались такими же, какими были оставлены. К общему удивлению, не заметили тюленей. По неизвестным причинам все эти животные исчезли, нарушив расчеты ДГ. На самом деле он надеялся воспользоваться этим случаем для пополнения своего груза. Некоторые утверждали, что животные ушли зимовать на север, другие говорили, что они были испуганы и что они убежали на какой-нибудь остров, но все пришли к соглашению в том, что они ушли. «Ну, Маси», — сказал Газар, показывая ему пустые утесы. «Что вы думаете об этом? Нет ни одного животного там, где прежде их были тысячи». Экипаж Даге перенес свои матрасы на берег, затем свои кровати, развел огонь в печи и приготовился устроить кухню в доме, как было до оставления острова. Росвель и весь его экипаж остались на палубе. В одну неделю законопателя много течей, но когда хотели спустить корабль на воду, то еще осталась одна довольно значительная, с которой трудно было предпринять столь далекое путешествие. Росвель очень упорно выразил свое мнение о необходимости законопатить и эту течь. «В таком случае, — сказал Даггэ, — нужно шхуну перенести на берег и приняться за работу. Но я вижу, что эта остановка вам не нравится и что вы думаете о пратте и остерпонде. Я отнюдь не прицаю вас, Гарднер, и никогда не скажу ни одного слова против вас и вашего экипажа, если вы даже уйдете ныне после полудня. Был ли искренен Дагэ в своих словах? Он хотел казаться справедливым и великодушным, тогда как в тайне старался воздействовать на добрые чувства Росвеля, так же, как и на его самолюбие. Дагэ был еще занят мыслью о прибыли. Он не отказывался от скрытого сокровища, из которого хотел, привязавшись к Росвелю, получить свою часть. Росвель, хотя был очень мало расположен к продолжению своего пребывания на этих островах, но согласился остаться там, пока не уверится, что поврежденный корабль будет в состоянии возвратиться. Это была недельная отсрочка. В самом деле успели законопатить течь шхуны Г, и ее можно было спустить на воду. Лишь только это было сделано, и его шхуна стояла на якоре, Даге подошел к Росвелю и пожал ему руку. «Я обязан вам многим», — сказал он. «Все виньерцы узнают это, если мы когда-нибудь возвратимся домой». «Я очень радуюсь, если это будет так, капитан Даге», — сказал Росвель. «Потому что, говоря правду, за две недели, которые мы потеряли...» и которые мы потеряем прежде, чем подымем паруса, произошли большие перемены в погоде». Даггэ старался ободрить своего товарища, но Росвель был очень счастлив, когда через 24 часа виньердская шхуна была готова. Гарднер думал, что надо было поднимать паруса, но Даггэ при этом весьма живо возражал. Сначала он указал на то, что не было никакого ветра, и когда Росвель предложил вывести обе шхуны в бухту, то отвечал, что экипажи много работали в это время и нуждаются в отдыхе. Следствие, которое могли получить, заведя шхуны в бухту, было удаление от той ледяной коры, которая каждую ночь образовывалась подле земли и которую ломали и уносили волны, лишь только начинал дуть ветер. А Росвель же хотел отвезти свою шхуну на одну милю от губы. Он думал, что гораздо легче провести там несколько часов, а если будет ветер, то и менее. Это объяснение удовлетворило моряков, и Росвельд Гарднер, отплыв от берега, почувствовал себя освободившимся от большой тяжести. Шлюпка тихо буксировала ойстерпонскую шхуну и помогла ей выйти из губы. Когда шхуна проходила около шхуны Виньердской, Дагэ был на палубе но он пожелал доброго вечера товарищу, обещая следовать за ним утром. Тогда явилась мысль в уме нашего молодого капитана. К чему послужит то, что он выведет свой корабль из льда, если он на другой день затрет корабль г Но он решился опять войти в губу, чтобы еще раз попробовать уговорить Даггэ. Гарднер нашел всех виннерцев спящими. Даже сам Даггэ не встал, чтобы встретить Росвеля. Было бесполезно спорить с человеком, имеющим подобные намерения. Побыв несколько минут с Даге, Росвель вратился на свою палубу. Возвращаясь, он заметил, что лед делается все толще, и шлюпка шла к шхуне через ледяную кору. Росвель сам начал опасаться того, чтобы его не затерло льдом до выхода из губы. К счастью, легкий ветерок подул с севера, и Гарднер успел вывести свою шхуну к такому утесу, где этой опасности уже не было. Тогда он позволил своим людям отдохнуть, что для них было необходимо, и офицеры поочередно дежурили на палубе. За час до начала дня лейтенант вследствие полученного приказа разбудил Росвеля. Молодой капитан, выйдя на палубу, увидал, что ветра совсем не было, и было очень холодно. Лед пристал к снастям и бортам шхуны, Хотя ночная тишина и полное безветрие были очень благоприятны для наших мореплавателей. Росвель уверился, что ледяная кора, окружавшая его в бухте, равнялась футу по толщине. Это сильно его беспокоило, и он дождался сильным беспокойством дня, чтобы отдать себе отчет в положении Даггэ. Лишь только рассвело, все увидали, что лед покрыл бухту. Даггэ и его экипаж работали пилой. Должно быть, они спохватились еще до рассвета, потому что шхуна не поднимала якоря, хотя находилась от губы на расстоянии Кабельтова. Гарднер следил за движениями ДГ и его экипажа через подзорную трубу, а потом он вызвал свой экипаж на палубу. Повар получил приказание приготовить теплый завтрак. Поев, росвели и Газар сели в две китоловные шлюпки и отплыли столь далеко, насколько позволил им лед. Потом они остановились на фут от борта шхуны, осажденный льдом. Может быть, к счастью, Даггэ подул ветер с севера, следствием чего было то, что волны, гонимые этим ветром, скоро разорвали лед, и винерская шхуна могла около полудня соединиться с Оистерпонской. Росвиль весьма обрадовался, возвратившись на свой корабль, и решил как можно скорее выйти из этого рода залива, потому что ночной опыт показал ему, что он слишком долго оставался на якоре. г охотно за ним последовал.